Шок от открытия вечера свалили меня с ног, стоило прикоснуться к кровати. Не вспомню, когда последний раз засыпала так быстро. Казалось, лишь на миг прилегла, не поужинав, не раздевшись, а когда открыла глаза, за окном уже поднималось солнце. К счастью, кроме солнца больше сюрпризов не было. Меня никто не раздевал, не укладывал под одеяло и даже не укрывал пушистым пледом, как это делают в глупых книжках про любовь. Про любовь — это не наша история. С этой очень оптимистичной мыслью я покинула гостевую комнату. В принципе, на этом моменте можно было и закончить сегодняшнее утро. Идеальнее всего — вернуться назад, переодеться и сбежать на работу. Зная я, что произойдет дальше, наверное, даже умываться научилась бы по кошачьей, облизывая лапку. Ума не приложу, насколько на самом деле опасен преследующий меня псих, но собственные привычки в квартире Руслана оказались безумно опасны. Особенно одна — та, которая несколько лет назад нас свела. «Годы идут, а твоя любовь к воробежкам по утрам не меняется». Вместо доброго утра произнес Серебряков, завязывая шнурки на кроссовках. Чтобы понять, как сильно я влипла, хватило взгляда. На меня и на Руслана, оба в форме для бега, он в спортивных штанах и майке, я с кроссовками в руках, в леггинсах и свободной байке. — А Панама где? Ослепительно улыбаясь, продолжил радушный хозяин. — У меня теперь собака вместо Панамы. Сдавать назад было поздно. Потрепав по холке пса, я наклонилась, чтобы застегнуть липучки на обуви. Мне казалось, наоборот, с таким красавцем только внимание привлекать. Словно догадавшись, что речь о нем, мой подопечный зевнул широко разину в пасть. «Такой за раз ползадницы откусит», — вспомнили слова Костя. «Ага, самоубийц. По поводу самоубийц не уверен. Руслан усмехнулся. «Он всю ночь проспал у меня в спальне на коврике, а утром потребовал почесать пузо». «Рус!» Говорить имя пса при человеке, в честь которого его назвала, я не смогла. Хм, Мрус просто не понял с парасонью, где он и с кем. Поразительная забывчивость для немецкой овчарки. Ничто человеческое ему не чуждо. Я развела руками. Диалог был ни о чем, но он дал мне необходимую пару минут, чтобы прийти в себя и восстановить дыхание. Итак, расклад был прежним предателя руса следовало переименовать в брута я все еще находилась в квартире серебрякова и сейчас мы вместе отправляемся на пробежку первая волна паники схлынула и мозг заработал четко выхода не было Цепочка событий, которая началась с ключа отдачи, опутала меня по рукам и ногам, приковав к Руслану. Месяцами избегать даже случайной встречи, запретить себе вспоминать о прошлом, почти поверить, что смогу быть счастливой и вновь оказаться бок о бок. Нарочной не придумаешь. Злая шутка судьбы, и пока она не стала роковой, срочно нужно было найти какой угодно островок безопасности, на котором реально выдержать наше вынужденное сожительство. «Ты давно вернулся к бегу?» Буднично поинтересовалась я. Два года назад он точно не бегал. Как не вытягивала, не соглашался. Года полтора назад. Серебряков принял мою подачу. Сидячая работа без нагрузки трудно. И, судя по всему, вернулся в зал. Похлопала по каменному плечу. «Да, когда у тебя в подчинении два десятка неуправляемых мордоворотов, приходится держать форму. Как укротитель тигров?» «Сравнение с цирком мне понравилось. Из Серебрякова точно получился бы хороший укротитель. Я в его присутствии даже дышать ровно не могла. А сказал бы прыгнуть в огонь, сиганула, не задумываясь». «Точно». Руслан распахнул передо мной дверь. «Как запашный». С таким же успехом можно было говорить о важности овсянки по утрам или о выгуле собаки. Безопасные фразы, без особого смысла, но, в принципе, мы успели обуться и покинуть квартиру. Полчаса бега тоже прошли в ненавязчивой дружественной обстановке. Серебряков показал мне свои любимые дорожки, предупредил, куда не следует сворачивать, и на каждой остановке руса у нового дерева или забора терпеливо дожидался, когда пес сделает свои дела. Настоящая идиллия! «На какое-то время даже стало казаться, что я на верном пути. Уживемся, все не так уж плохо, у нас получится». Глупые надежды пускали ядовитые корни в голове после каждого совета Руслана. Наивные, до невозможности. С таким же успехом можно было поверить в дружбу между мужчиной и женщиной или в Деда Мороза. Возможно, я бы и поверила, однако возвращение с небес на землю случилось сразу после пробежки.